Грей понял, что только благодаря этому они остались в живых. Если бы пещера по-прежнему была запечатана наглухо... Еще одному члену их отряда, находившемуся на узкой полосе полевого шпата, уходящей в воду, досталось гораздо серьезнее. Сьюзан лежала на спине, неподвижной, словно статуи. Грей не смог разглядеть, дышит ли она. Больше того... На фоне ослепительного солнечного света он вообще с трудом различал очертания ее тела. И только тут до него дошло. Каменный язык не доходил до пятна солнечного света. Сьюзан оставалась в тени, однако она больше не светилась. Сияние ее тела погасло, словно задутая свеча. Что это могло означать? Сверху из храма, окутанного ядовитыми выделениями озера, донеслись крики. Грей также различил грохот новых камней, падающих на крышу пещеры. Судя по всему, ядовитые газы продолжали свою разрушительную работу, ослабляя хрупкое равновесие каменной махины над головой. «Нам нужно немедленно покинуть пещеру», — сказал Грей. «А как же с Юзан?» — спросила Лиза. Будем надеяться, что она уже в достаточной степени соприкоснулась с заразой, и то, что должно было произойти, произошло. Грэй поднялся на колени, откашливаясь. — Теперь всем им понадобится лекарство. Он посмотрел на Ковальски. — проводили Лизу к лестнице. Ковальский рывком встал на ноги. — Меня дважды просить не надо. Грэй выпрямился, по-прежнему держа брезент над головой. Лиза схватила его за руку. — Что ты задумал? «Я должен забрать Сьюзан». Высунувшись из-под брезента, Лиза взглянула в сторону озера и тотчас же зажал рот. Вода продолжала бурлить, и из себя пузырьки газа. «Грей, ты не сможешь!» «Я должен!» «Но я не вижу, чтобы Сьюзан шевелился. Боюсь, внезапного взрыва оказалось для нее чересчур много». Грей вспомнил рассказ Марко Пола о своем вынужденном людоедстве, о том, что его заставили выпить кровь и съесть плоть другого человека, чтобы остаться в живых. Не думаю, что теперь имеет значение, жива она или нет, нам нужно лишь ее тело. Лиза вздрогнула, пораженная жестокостью слов Грея, но не стала возражать. — Мне понадобится брезент, — добавил Грей. Кивнув, Ковальский крепко взял Лизу за руку. — Я ничего не имею против. Беру на себя девчонку. Закутавшись в брезент, Грей направился к берегу. В первую очередь он укрыл себе голову, оставив лишь узкую щелку, чтобы смотреть. Сзади послышался топот ног Лизы и Ковальски, бегущих к лестнице. Еще один камень из стен храма обрушился сверху на свод пещеры. Этот звук стал выстрелом, из стартового пистолета. Пригибаясь, Грей побежал по полосе шпата. 30 ярдов только и всего, туда и обратно. Всего в нескольких шагах от берега Грей окунулся в густое облако зловонных токсинов. Он задержал дыхание, и все же у него возникло такое ощущение, вот он наткнулся на стену огня. Ему сразу же Обожгло глаза, и он зажмурился, оставив лишь маленькие щелки, однако изображение окружающего все равно расплылось в его нахлынувших слезах. Лишившись возможности видеть, Грей закрыл глаза, плотнее запахнул брезент и продолжал путь вслепую, считая шаги. Досчитав до тридцати, он рискнул мельком взглянуть вперед, его встретила огненная преисподня. Но сквозь боль ему удалось разглядеть откинутую руку, всего в одном шаге впереди. Сделав этот шаг, Грэй нагнулся и схватил руку. К счастью, Сьюзен больше не светило, снежгла и все же Грэй не смог ее поднять. Он попятился назад, таща Сьюзен за собой, брезент путался у него, под ногами мешая идти. В конце концов Грей его отбросил в сторону, предварительно сделав последний глоток воздуха. Этот вздох повалил его на колени. У него сжалась грудь, протестующая стиснула с горла, он словно проглотил пламя. Поднявшись на ноги, Грей побрел вслепую, волоча за собою бесчувственную Сьюзан. Его кожа горела, словно исхлестанная плетью с остальными шипами. «Не дойду».